Глава шестнадцатая «Что она тут делает?» Адели летела за мной, иногда даже обгоняя на шаг два. «Она не должна быть тут! Это очередная ловушка моего отца?» «Я знаю не больше твоего!» — шикнула я на принцессу. Уже виднелись впереди распахнутые ворота, я видела тонкий женский силуэт верхом на серой лошадке, но ни повозок, ни карет, ни сопровождения С первого взгляда казалось, будто бы Шарлин явилась одна. Проехала через всю страну без слуг и стражи. А потом я рассмотрела и саму девушку, когда между нами оставалось не больше метра. Мужские широкие штаны, покрытая слоем пыли мужская рубашка, лежащий на крупе лошади теплый плащ. Старшая принцесса Флемур явно путешествовала не с комфортом. Она спрыгнула на землю при моем приближении и кинулась навстречу, раскинув руки. «Адель!» Настоящая Адель вздрогнула, но обняла Шарлин, не ее. «Что ты тут делаешь?» — охнула я, оказавшись в крепком кольце рук. «Я сбежала!» — срывающимся голосом прошептала девушка, отстраняясь. Светлые волосы спутались и превратились в гнездо. На щеках виднелись серые разводы, будто она плакала и одновременно проезжала сквозь пылевую бурю. — Что ты сделала? — не поняла я, заглядывая ей в лицо. — Отец хотел выдать меня замуж за смивца! — вывалила она мне на голову новую информацию. — Калит помог мне бежать! Мне нужно укрытие, сестра! Прошу, помоги мне! Я не стану женой Змеи Люда! Я бросила взгляд на Адель. Но та молчала, стоя в стороне, смотрела на старшую сестру и кусала нижнюю губу. «Тебе стоит отдохнуть с дороги!» — решительно произнесла я, подталкивая Шарлин к замку. «Принять ванну, поесть, а потом мы все обсудим, хорошо?» «Так ты мне поможешь?» Девушка с такой силой вцепилась в меня, что я поморщилась. «Мы поговорим, как только ты отдохнешь!» — твердо повторила я а потом повернулась к слугам, которые меня сопровождали. «Подготовьте гостевые покои, наполните ванну и подайте сытный завтрак». «Да, ваша светлость». «Адель, прошу!» Шарлин растерянно посмотрела на меня. «Не бросай меня!» Я с трудом могла оторвать от себя руки принцессы, свалившейся, как снег, на голову. Передала ее слугам и несколько раз пообещала, что мы все успеем обсудить и только когда Шарлин скрылась за дверьми замка, повернулась к Адель. «Я не останусь», — резко отозвалась младшая Флемур еще до того, как я успела хоть что-то сказать. «Но твоя сестра тут». «И что с того?» — фыркнула адделаида прожигая меня злым взглядом. «Она даже не знает, что я — это я, а не ты. Для нее нет разницы». «Но для тебя есть». «Ты слишком много внимания уделяешь родственным связям, дорогуша!» Отмахнулась она. «Мне пора ехать, а не забивать голову проблемами флемур». «И это все?» Вскинула я бровь. «Все!» Безразлично пожала она плечами и кивнула слугам, которые вынесли седельные сумки на улицу и сейчас крепили их к лошади. «Я даже не буду просить тебя помочь ей. Это будет твое решение. Может, даже стоит ее обратно вернуть?» «Ты жестокая», — осадила я девушку. «А ты слишком добренькая! Это отвратительно!» — скривилась она, а потом хмыкнула. «В любом случае, это уже не мои проблемы». «Тогда хорошей дороги, Ваше Высочество!» Закатила я глаза. Она тяжело вздохнула и тоже протянула руки, чтобы обнять меня. Ровно таким же жестом, как несколько минут назад сделала Шарлин. «Удачи, дорогуша!» — шепнула мне на ухо Аделаида. «Ты навсегда останешься для меня ближе моей семьи. Кто знает, может, я когда-нибудь даже смогу назвать тебя сестрой». Отстранившись, Аделя кинула меня взглядом, усмехнулась каким-то своим мыслям и вскоре уже была в седле. «Буду ждать письма». Она кивнула, развернула лошадь и, пнув ту пятками в бока, вылетела за ворота увеличивая между нами расстояние, унося одну из опасностей за собой. Я стояла у ворот, глядя ей вслед, пока силуэт наездницы не растворился вдалеке. А потом развернулась и прикрыла глаза. Думать о том, что могут сотворить боги, у меня не было сейчас времени. Для начала не мешало бы разобраться с Шарлин, армии короля, да и с Роналдом. Пожалуй, уже пора обсудить с герцогом тему, которая давно уже нависла над нами. Обсудить и принять окончательное решение без лишних эмоций и резких высказываний. Я вошла в покои, которые подготовили для Шарлин так быстро, как только могли. Несколько слуг все еще находились тут. Меняли постельное белье, вытирали пыль, расставляли еду на столике. Подайте чай. Да, ваша светлость. Старшая принцесса Флемур принимала ванну. Из купальни слышался ее голос, плеск воды, какой-то шум. Я дожидалась ее в кресле, потягивая горячий напиток из цветной чашечки. Вскоре девушка выплыла в комнату в облаке пара. Кутаясь в тонкий шелковый халат, принесенный слугами из моего шкафа, она шагнула к столику и скривила нос. «Неужели слухи о бедах в твоих землях не такие уж и слухи, сестра?» «О чем ты говоришь?» Я посмотрела на Шарлин снизу вверх и сделала еще один глоток чая. «Ты предлагаешь мне еду в покоях, а не в столовой. И еда эта...» Принцесса придирчивым взглядом окинула предложенные блюда. «Выглядит не лучшим образом. Могу написать письмо своему повару». «И что? Он приедет готовить для тебя в герцогство?» Жестко оборвала я ее. «А заодно расскажет королю, где его дочь?» Шарлин прикусила язык, быстро опустилась в кресло и бросила на меня затравленный взгляд. «Ты пришла просить у меня помощи», — напомнила я ей. «Кормить тебя здесь будут так же, как и меня, если, конечно, я решу, что готова укрывать тебя от гнева короля». Она еще сильнее побледнела, мазнула взглядом по тарелке каши и тихо кашлянула. «Вот, уже хорошо, гонор сбили, теперь можно и поговорить». — Поешь, а потом расскажи, как тебе удалось сбежать, и истинную причину своего побега. Шарлин уже коснулась ложки, но та со звоном выпала из ее пальцев на моих последних словах. — Я же сказала! Отец собирался выдать меня замуж за смифца И зачем ему это? — задала я вполне резонный вопрос. — Что может предложить тебе за королевство смиф Старшая принцесса нахмурилась. «Золото, воины, земли. Без понятия. Может, отец просто хочет меня наказать?» «Он бы не стал отдавать тебе замуж без выгоды для себя». На это принцесса ничего не ответила, зачерпнула кашу и отправила в рот. «Ты дашь мне убежище?» — тихо спросила она. «Мне больше некуда идти. Калец сделал все, чтобы я могла сбежать, он...» Он совсем обезумел, решил, что это отец убил маму. Я тоже так думаю. Старшая принцесса охнула, глядя на меня округлившимися глазами. «Прошу, Адель, попроси мужа!» предприняла она новую попытку, возвращаясь к старой теме. «Мне нужно спрятаться. Я не пойду замуж за змеи Люда. Да и в столице опасно. Я не знаю, как далеко готов зайти наш брат. Поговори с герцогом. Пусть позволят мне остаться. Я позволяю тебе остаться. Вздохнула я, понимая, что иного решения просто не может быть. Но ты должна слушаться и выполнять то, что я тебе говорю. Конечно, сестра, конечно. Хорошо. Я встала. Сегодня ты не должна покидать эти комнаты. Ты никому не должна попасться на глаза. Сегодня через герцогство проезжает армия короля. «Они едут за мной?» — охнула она, подскочив на ноги. «Отец узнал, где я?» «Нет, они едут в мертвые земли», — успокоила я ее. «Но если не хочешь, чтобы тебя силой вернули в столицу, отсидись в комнате». «Спасибо». Шарлин шагнула ко мне, поймала мою руку и сжала в ладонях. «Спасибо большое, сестра». «Отдыхай». Я отступила, кивнув ей. И вышла из комнаты. Обед еще не наступил, а часть задуманного на день была выполнена. Оставалось только поговорить с Роналдом. Взяв небольшую передышку на то, чтобы собраться с мыслями, я направилась к его кабинету. Если он не там, отложу этот разговор до лучших времен. Я одернула себя. Сама ведь решила, именно сегодня нужно расставить все точки над «и». Вздохнув, остановилась перед нужной дверью. «Герцог у себя?» «Да, ваша светлость», — с готовностью отозвался один из стражников. «У его светлости сейчас лорд и Эйтон. Вы подождете или сообщить, что герцогиня прибыла со срочной вестью?» «Я подожду». Струсив, решила я и отошла к окну. Чем больше времени тратилось на ожидание тем больше я сомневалась в том, что сейчас самое лучшее время для подобных разговоров. Вскоре дверь открылась, и на пороге появился военный советник. Он кивнул мне и успешным шагом удалился. «Ваша светлость, я ступила в кабинет мужа на негнущихся ногах». «Алина?» Роналд не оторвал глаз от документов. «Проходите». «Что-то стряслось?» «Вам уже доложили о прибытии, Шарлин?» Мужчина вздохнул, наконец, поднял на меня глаза и отложил бумаги в сторону. «Да, я так понимаю, она остается?» «Да, я не смогла выставить ее». «Понимаю». Адель уехала. «Да, я знаю». Мы с герцогом смотрели друг на друга. Основные события мы обсудили, оставалось заговорить о важном. О том, о чем стоило. «Лорд Эйтон». Неожиданно даже для самой себя выдала я. Что-то не так с армией? Люди короля уже в наших землях. Вскоре лорд И. Эйтон поведет моих людей. Лорда И. Эйтон тоже должен уехать. У меня брови взлетели от удивления. Да, приказ его величества. И опять тема была закрыта. Я подумала о ваших словах. Я шагнула к столу, сделав первый шаг. «А каких?» «По поводу развода». Я запнулась в словах, нервно провела рукой по руке, что не укрылось от глаз Роналда. «Это мой подарок?» С усмешкой уточнил герцог, глядя на перчатки, которые я сегодня выбрала. И честно, если до прощения с Адель я еще помнила об этом своем выборе, то сейчас даже опешила от его слов. «Да». «Вам же они не понравились», — не удержался от язвинки герцог. «Может, мое мнение поменялось? И не только о перчатках?» Набрав воздуха в грудь, я посмотрела мужу в глаза и на одном дыхании выпалила. «Я уже не уверена, что хочу расторгнуть наш брак. Вы больше не ограничиваете мою свободу, знаете обо мне правду, а в этом мире...» запнувшись я замолчала. Мои слова звучали как-то меркантильно, будто бы я беспокоилась только о выгоде и возможности комфортно жить. Алина. Роналд заговорил до того, как я смогла исправиться или добавить что-то такое, что могло бы улучшить мое положение в его глазах. «Вы говорите о браке как о долге. Но вы же не сможете относиться к нему, только как к необходимости для жизни. Да, и я не смогу. Почему? И опять язык опережал мои мысли. Потому что я не смогу смотреть на вас просто как на навязанную жену. Он произнес это слишком спокойно, будто это не стоило ему никаких моральных сил. Вы нравитесь мне как женщина. И я не готов закрывать на это глаза. Однако... «Если вы не готовы ответить мне взаимностью, я не посмею удерживать вас силой или хитростью». «А если готова?» Мне опять сложно далось произнести что-то настолько откровенное. Во взгляде герцога что-то изменилось, что-то нечитаемое, непонимаемое мной. «Если это так, — наконец произнес Роналд, то я стал бы самым счастливым мужчиной в мире, Алина. У меня перехватило дыхание от его слов. Герцог поднялся, шагнул ко мне и остановился так близко, что я могла бы коснуться пальцами его груди, не вытягивая руку полностью. «Я не осмеливался об этом даже думать», — тихо добавил мужчина. «Когда все стало известно...» Когда вы выразили свое желание, тогда вы еще не знали всего. Боюсь, что даже за всю жизнь я не смогу узнать о вас все. Но если вы готовы дать мне шанс... Он взял меня за руку, провел большими пальцами по перчатке. И я сделаю все, чтобы не разочаровать вас, Алина. Этот трогательный и романтичный момент был бесцеремонно нарушен стуком в дверь. Мы с Роналдом оба вздрогнули, как нашкодившие дети. Но герцог моей руки не отпустил, и это стало для меня еще одним знаком. И только потом... «Ваша светлость, ее высочество, принцесса Шарлин!» Дверь открылась, бесцеремонно явив нам представительницу родов Лемур. «Адель, как это понимать?» «Я же сказала не выходить сегодня из комнат!» Рыкнула на нее я, злясь, что принцесса не смогла найти другого времени на что бы то ни было. «Почему ты не сказала, что маркиза выжила?»